Глава восьмая. Миха старался есть медленно. Правда, получалось с трудом. Всё его существо требовало немедля сгрести еду, какая была на столе, и убрать в надёжное место. Какое? А хоть бы и в угол клетки. Но Миха старался есть медленно. «Видите наставника, он определённо делает успехи». По ту сторону решетки за своим столом устроился маг, из-за которого в Михиной жизни случились перемены. И не сказать, чтобы к худшему. Этот маг, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за Михой едва ли не с гордостью. «Он больше не грызет кости, но использует столовые приборы». Миха старательно заилозил ножом по тарелке, Звук притом вышел наэмерзотнейший, и старший из парочки скривился. Несомненно, идеальных манер добиться будет сложно, но вы сами видите, что сейчас он куда более, как бы это выразиться, человекоподобен. Мих откнул вилку в крохотный кусок мяса, который отправил в рот, потом сгреб белоснежную салфетку и старательно промокнул губы. Какая-то часть его осталась довольна. Другая потребовала бросить глупости. Еду едят, и это всё, что нужно о ней знать. «Удивлён!» — мастер разглядывал Миху с немалым интересом. «Вы весьма меня порадовали, Винченцо!» «Имя-то какое! С претензией! Но магу подходит!» «О! Оказалось, что наш друг неплохо соображает...» «Для дикаря!» Миха не стал облизывать пальцы, но сунул их в специальную чашу, где на воде колыхались розовые лепестки. От чаши пахло цветами, и запах привязался к рукам. Он был настолько резким, что Миха не удержался, вытер таки руку. «И все-таки манеры...» Жест не остался незамеченным. «Что вы хотите, мастер? Мы всего седмицу занимаемся», — развел руками Винченцо. «Но продолжим. Вам не сообщили причину задержки?» «Увы». «И как долго продлится «К сожалению, тоже нет». Мастер поморщился и взмахнул рукой. «Однако я не вижу смысла и дальше здесь оставаться». Ухо дрогнуло. Вообще-то у нормальных людей уши не двигаются, но вот нынешние Михины, у них даже как-то ощупал интереса ради, отличались, они были чуть вытянуты, с короткой щёткой шерсти по краю и могли поворачиваться в сторону звука. Не сильно, но могли. Интересно было бы посмотреть, в какого урода он превратился. Миха даже попытался. Поднял блюдо, на котором не так давно стояли перепелиные яйца, фаршированные сыром и икрой. Яйца были вкусными, но мелкими. Та Михина часть, которая подобной еды не понимала, требовала глотать их целиком. Приличие заставляли разжёвывать, но как бы там ни было сожрал Миха всё. И блюдо теперь поднял. Наклонил, пытаясь поймать вот цвет рыжего пламени. Нахмурился. Отражение в сияющей поверхности было, но какое-то до крайности размытое, будто он в старый бабкин самовар смотрится. Самовар? Память опять уцепилась за ускользающее слово, которое Миха точно знал. «Пытаешься увидеть себя?» Винченце вернулся как-то слишком уж быстро, и выглядел он до нельзя довольным. «Да». Миха старался говорить кратко. Во-первых, язык плохо слушался его, словно ему этому языку было привычнее другие слова. Во-вторых, далеко не все, что говорил маг, было понятно. Нет, смысл Миха улавливал, но вот значение отдельных слов ускользало. Это вновь же подтверждало теорию, что язык Михе неродной. А какой родной? любопытно Винченцо устроился по ту сторону стола, небрежно закинув ногу за ногу, и камни на подвязках его чулок заблестели. — Полагаю, друг мой, тебе неизвестно, что желание увидеть себя и сама способность узнавать — суть удел существ разумных, осознающих, что они — личности. Ты осознаешь. — Да, — Миха тоже опустился на стул. Низкий, грубо сколоченный, безо всякой резьбы и позолоты, Но странное дело, часть Михи по-детски радовалась появлению и этого стула, и такой же грубой, уродливой даже кровати, на которой нашлось место соломенному матрасу. Правда, другая часть утверждала, что просто на соломе спать удобней. «Ты немногословен, оно и к лучшему». Винченца наполнил кубок вином. — Твое здоровье, друг мой. К слову, как самочувствие. — Хорошо. Вина Михе не полагалась, но имелась чистая вода, что тоже было неплохо. Я рад. И ведь не солгал. В целом, следовало признать, что встреча с Винченца много изменила в Михиной жизни к лучшему. И дело отнюдь не в кровати. Вилка сама легла в руку Михи, и нож перестал вдруг казаться неудобным. обыкновенный столовой он дома такими пользовался. Дома? Миха нахмурился, справляясь с очередным приступом головной боли. «Наставник утверждает, что ты делаешь успехи и даже не пытаешься его убить. Мне интересно, ты отказался от самой идеи или понял, что она пока невыполнима?» «Второе!» — врать магу Миха ещё когда зарёкся. «Хорошо!» — Винченце кивнул. «Иногда нужно уметь ждать!» По лицу его пробежала тень. «Ждать!» — повторил Миха. «Именно! Осталось не так долго. Мастер нервничает и не усидит на месте». «Стало быть, еще дней десять, и мы отправимся в большое путешествие. Ты бывал когда-нибудь в Империи?» «Нет. Да, не знаю». При упоминании об Империи Миха испытал довольно-таки смешанные чувства, и главным среди них был страх. «Память так и не вернулась?» «Нет». «Скорее всего, и не вернется». К сожалению, вмешательство в работу твоего мозга было куда более глубоким, чем я предполагал. Винчен содержал бокал, но пить не пил. Я даже удивлен, что ты в принципе способен думать. Он слегка нахмурился, правда, длилось это недолго. Что ж, бокал с нетронутым вином отправился на край стола. «Думаю, пришла пора перейти к следующему пункту нашего замечательного плана». Эта нарочитая бодрость заставила Миху насторожиться. «Одежда!» — Винченцо хлопнул руками. «Тебе нужно привыкнуть к нормальной одежде. И завтра мы попробуем кое-что примерить. Ты рад?» Миха заворчал. «Одежда?» Отсутствие её нисколько не мешало, а вот присутствие — дело иное. Особенно, если на него попытаются натянуть что-то столь же педалистическое, как на самом маге. Да он скорее снова ребра подкнут подставить, чем нацепит подвязки. С бабочками. — Вижу, что рад. Маг расхохотался. — Не переживай, я постараюсь угодить и твоему взыскательному вкусу. Мастер смотрел на гонца примрачно, и тот, чувствуя недовольство, горбился всё сильнее. На длинной шее его налилась кровью жила, а кадык мелко-мелко подёргивался. Страх этого человека успокаивал. «Это всё, что тебе велено передать?» — уточнил мастер, хотя ничтожный червь, которому выпало исполнить высочайшую волю, не рискнул бы утаить что-либо. «Да, господин», — выдавил гонец и, наступив на горло собственному страху, поинтересовался. «Будет ли ответ?» «Будет». Мастер перекатился с пятки на носок и замер, уставившись посеревшее стекло. За ним метались тени, смеркалось, и в сумерках великий город магов выглядел довольно впечатляюще по ту сторону стекла. Поэту же только и видны были, что тени и огоньки. Задержка злила. С другой стороны, она была выгодна, ибо с каждым днем творение его становилось все более совершенным. Пусть бы и само не способно было оценить этого совершенства. «Передай, что я буду ждать твоего господина и надеяться, что встреча состоится». «Однако ожидание это потребует от меня отложить иные проекты». «Господин...» — гонец постепенно успокаивался. «Все-таки примитивные существа вроде этого не способны держать эмоции на протяжении сколько бы то ни было длительного времени». «Господин признает, что доставляет вам некоторые неудобства». «Он все-таки справился с собой, этот нелепый человек. Химероиды надежнее». А человек слегка распрямился и смотрел уже не на мастера, но под ноги. Однако время от времени взгляд его скользил то вправо, то влево, выказывая, что страх сменился любопытством. Быстро же он приспособился. — И просит вас принять в качестве компенсации за потраченное время этот дар. Гонец извлек мешочек, украшенный знакомой печатью. Он нагляделся и, не найдя ничего иного, поставил мешочек на стол, отступил и вновь согнулся в поклоне. «Иди!» — разрешил мастер. «Ответ дам позже!» Разговор его не то чтобы утомил, скорее уж требовалось хорошенько обдумать. Ждать? Ждать придется, но сколько им еще будет позволено? Великий город замер». Он терпелив, но ничего не забывает. Это мастер знал точно. — Снова? — Ульгрых ступал все так же беззвучно. — И что на этот раз? — Ничего. Он прибудет через десять дней. А должен был завтра. Ожидание утомляло. Мастер взял в руки мешочек. Тяжелый. Вышитый герб поблескивает золотом. Скалятся мифические полульвы, удерживая в когтистых лапах щит. Поблескивают алым цветом камни на этом щите. — Десять дней, пожалуй, мы себе позволим. Ульграх держался в стороне, с почтением, как и положено хорошему ученику. — Более того, мы используем их во благо. Ты не пытался учить его читать? — Нет. Вот теперь ученик удивился. «Думаете, он способен?» «Думаю, что мы не узнаем, пока не попробуем. Но я полагаю, что разум, его изменившись, обрёл новые способности. Сам посуди, дикарь с лёгкостью освоил наш язык, хотя прежде, поверь, понимал лишь некоторые слова». Завязки оказались скользкими, а восковая печать их, скреплявшая всё, никак не желала разламываться. «Однако теперь он говорит довольно внятно. Он сидит, подобно цивилизованному человеку. Он не срывает одежду, как это было до изменений. Он ведет себя, не побоюсь этого слова, разумно». Печать все-таки треснула. «Так почему бы, если уж нам предоставлено время, не изучить новые его способности?» «И как вы себе это представляете?» Ульгрых не выглядел вдохновленным открывающейся перспективой. Скорее уж он хмурился и глядел настороженно, а на ладонь посыпались камни. Крупные, неограненные, полупрозрачные камни того характерно бледно-зеленого оттенка, который явственно говорил об их происхождении. «Это ведь...» «Именно! Слезы неба!» Мастер пошевелил кучку на ладони, пытаясь понять, сколько здесь камней. Не менее дюжины. «Никогда не видел их столько и сразу». «То есть...» — Ульграх поправился. «Необработанных. В мастерской отца камни имеются, но ограненные они выглядят иначе, а вот неограненные...» «Удивительно». На стекляшки похожи, мутноватые, некрасивые, только сила в них укрытая пальцы покалывает. И от этого щекотно самую малость. — Что вы собираетесь с ними делать? Ульграх тянул шею, сились то ли сами камни разглядеть, то ли количество их, а может и то, и другое. Мастер мысленно попенял себя за легкомыслие. Не следовало раскрывать кошель. «Не в присутствии ученика». «Не знаю», — честно ответил он. «Если вдруг решите продать, то отец даст вам хорошую цену. Или, возможно, вы захотите разменять на обработанные. В мастерской будет неплохой выбор, но оценка все одно понадобится, хотя бы для определения сродства к стихиям». «Я подумаю». Мастер сыпал камни в кошель. «Завтра».